Все это сооружение в духе персидской роскоши стояло на глаченых столбах, украшенных цветными рисунками тончайшей работы. Десять мулов с трудом перевозили его в сложенном виде. Чтобы поставить такой шатер на место или, наоборот, разобрать его, требовался целый день работы. Поэтому шатер перевозился за день на следующую стоянку, чтобы возможно было собрать его к нужному времени. Шатёр был установлен на довольно высокой земляной насыпи, чтобы уберечь его от потоков воды во время дождей, довольно частых в весенний период. Из шатра виден был весь стан, раскинувшийся на очень большом пространстве, вплоть до берегов Аракса. В вечернем сумраке на другом конце стана едва выделялся шатер видного персидского полководца Карена. На куполообразной вершине его Развивались персидские знамена. А против шатра князя Мамиканяна стоял голубой шатер Миружана с крылатым драконом на знамени. Когда Самвел, умывшись и сменив одежду, вернулся к отцу, тот все еще продолжал читать полученное письмо. Чтобы не мешать, сын молча сел в стороне и стал наблюдать за отцом. Лицо у Вагана было невеселое. То было не письмо — Обширный доклад, в котором осмотрительная мать Самвела подробно сообщала мужу о состоянии дел в Тароне и между прочим советовала не очень доверять Самвелу. Этот совет жены показался князю очень странным. Ему знатному вельможе и отцу трудно было даже представить себе, что его сын может иметь собственную волю и собственные желания. Он все еще смотрел на Самвела, как на недавнего ребенка, не замечая, что тот уже вырос и возмужал, имел свои убеждения. Свой деспотизм знатного придворного он распространял и на сына. Поэтому в своих делах он перед сыном не чувствовал никакой ответственности. Он был убежден, что все сделанное им или то, что он намерен сделать, должно быть приятно сыну именно потому, что это исходило от отца. Ему и в голову не приходило, что сын может осудить отца. Почему же не доверять самвелу Он смотрел на события с личной точки зрения. И если разрушены города и сожжены селения, если взято в плен множество жителей и кровью залиты поля и нивы родной страны, то ведь все это содеяно не ради злодеяния, но ради известных, заранее продуманных, политических целей, последствия которых должны быть блестящими. И если бы отец достиг желаемых результатов, то для кого были предназначены все эти блага, как не для сына? Кто должен был ими воспользоваться, как не сын? Так именно размышлял отец. Таковы были суждения честолюбивого князя, и потому ему показалось весьма странным предупреждение жены, что следует не очень доверять Самвелу. Почему не доверять? Неужели Самвел настолько еще не зрел, чтобы не понять добрых намерений отца, в осуществлении которых заключалось счастье самого Самвела? Но сын думал иначе. Славу, добытую на развалинах родины, он расценивал как измену родине. Не читая письма матери, он догадывался о его содержании. Поэтому он хорошо понял волнение отца, тщательно от него скрываемое, с которым тот закончил чтение письма. Но сыну следовало приспособиться к отцу, нужно было временно лицемерить и притворяться, как не тяжело было ему это. Вечерняя темнота совершенно окутала стан. В шатре князя Мамиконяна зажгли фонари. В остальных палатках лагеря тоже забрежили огни. Настроение Самвелла еще более омрачилось. Он желал бы, чтобы совсем не было света, и все погрузилось в вечный мрак, потому что ему не хотелось видеть этот ненавистный стан, беспощадно терзавший его душу. Окрестности были окутаны густым мраком, и всюду царила могильная тишина. Только ужасный стан в ночной тиши дышал подобно чудовищу смерти. Наступил час ужина. Стан, как неподвижный дракон, готовился к еде, чтобы с еще большей яростью творить на завтра свои ужасы. Воины сидели под открытым небом у костров и готовили для себя пищу. Походные же кухни военачальников благоухали приятным запахом изысканных явств. Из спутников Самвела князь Мамиканян велел позвать к ужину лишь старика Арбака, юного Артавазда, который тоже был из рода Мамиконяна. тогда они вошли, проворный юноша весело подбежал к князю и бросился ему на шею. Старик остался стоять на ногах. «Ты, должно быть, не ожидал, что я приеду с Самвелом?» — сказал артоваст, поглаживая плечи князя своими беспокойными руками. «Вот видишь, я приехал». «Ты еще малым ребенком всегда был таким смелым, дорогой артоваст», — ответил князь, усаживая его возле себя. Теперь же, превратившись во взрослого и красивого юношу, стал, наверное, еще смелее. Эти слова возбудили тщеславия Артаваста и явились для него поводом спросить. «У вас в стане найдутся персидские юноши?» «Найдутся? А зачем они понадобились тебе?» «Я приехал с ними состязаться. Пусть посмотрят, насколько армянские юноши ловчее персов». «Это ты докажешь в тесбоне, дорогой Артаваст» в состязаниях с придворными юношами царя Шапуха. «Ты возьмешь меня туда?» «Конечно, возьму». Юноша развеселился. Бойкий жизнерадостный артоваз настолько отвлек князя своей болтовней, что тут только теперь заметил оставшегося стоять на ногах арбака. Князь обратился к нему. «Садись, арбак, почему ты стоишь?» Старик сел, бормоча что-то под нос. Он был одним из самых старых дядек в доме мамиконянов и воспитателем не только Самвела, но и его отца. «Как поживаешь, Арбак?» — с улыбкой спросил князь. «Все изменились, а ты все такой же, каким я тебя видел несколько лет назад. Не постарел, не помолодел. Наружность всегда обманчива, князь», — ответил старик со своим обычным простодушием. «А что на душе, то известно лишь одному Богу. Волосы мои, правды не очень посидели, Но в душе моей нет уже прежней силы. Почему же, Арбак, что тебя так огорчает? Многое, князь, мир изменился, Все перевернулось вверх дном, И человеческое сердце тоже. Где они, старые времена? Ушли и никогда не возвратятся. Князь понял скорбь старика, и, чтобы не дать ему возможности излить свои чувства, немедленно прекратил разговор, тем более что вошли слуги и стали накрывать стол к ужину. Роскошный ужин являлся образцом расточительной персидской кухни и вызвал у всех особое внимание и приступ аппетита. Даже старый арбак, непривычный к такого рода блюдам, ел с огромным удовольствием. В больших серебряных сосудах были всевозможные напитки. Богато разодетые слуги подносили в золотых кубках сладкое вино, а ужинавшие молча ели и пили. Ел и скорбный Самвел. «Как тебе нравятся эти кушанья?» — спросил отец. «Да вот ем», — отозвался как-то безразлично Самвел. «Ведь я давно не пробовал горячих блюд». «Почему?» самвел ответил юный артоваст. «Потому что все города и стела, какие попадались нам по пути, были безлюдны, дома сожжены и все в них уничтожено. Ниоткуда было достать еды?» Князь ничего не ответил. Слова юноши были ядовитее всякого упрека. Самвел за ужином все время молчал. Он ел мало и быстро встал из-за стола. Отец часто обращался к нему, стараясь его занять, спрашивал, почему он грустен. Но получал все те же ответы, сильно устал, не спал много ночей, хотел бы отдохнуть. После ужина отец приказал приготовить для Самвела одну из своих лучших палаток. «Мою постель пусть устроит там же», — вмешался Артаваст. я не разлучу тебя с Самвелом, милый Артаваст успокоил его князь, обнимая юношу. Ваган назначил было сыну особых слуг, приказав, чтобы они неотлучно были при нем, но Самвел отказался, сославшись на то, что он привык к своим слугам, которые знают все его привычки. «У тебя очень мало слуг, — Самвел, — ответил отец. По персидскому обычаю ты, по меньшей мере, должен иметь 100 200 слуг, иначе тебе не подобает показываться где-либо». Завтра ты должен навестить дядю Миружана, а также некоторых из персидских полководцев. Разве можно к ним являться с такой ничтожной свитой?